Добрым ангелом сиять тебе я буду. Я тебя никогда не забуду, Пусть пройдут и дожди, и снега, И изменится ветер повсюду, Буду ждать от тебя я звонка. Сберегу тебя в сердце, как чудо, И укрою и в бурю, и в зной. Добрым ангелом сиять тебе буду, Чтоб беда обошла стороной. И когда лучик солнца внезапно, Вдруг коснётся меня поутру, вспомню губы твои и тот вечер, где мы были вдвоём на его